Глава шестая. Лорд Некросов. Уровень 102, 121 из 2040. Мана 8200 из 8200. Цы 3500 из 3500. Очков заслуг 600. Убито 3. Внимание, уровень доступа подтвержден. «Двери исчезли мгновенно, открывая доступ к коридору, где нас должны были ждать враги. Посмотрим». «Сканирование». «Девять», — обозначил я количество противников, — «больше, чем ожидалось. К тому же неровное число означало, что помимо двух четверок присутствовал кто-то еще. Причем одиночка ощущался сильнее. Командир? По спине пробежали мурашки дурного предчувствия, но сейчас уже поздно колебаться». «Круговорот». Мана мне в этом бою пригодится. К тому же теперь можно не сомневаться, что на меня обратят внимание. Секунда промедления вполне достаточно, чтобы некросы осознали изменение обстановки и повернулись в правильную сторону. Блинк! Внимание! Вы покинули условно безопасную зону. Первый удар посоха, накачанный магией, практически снес противнику голову. Вы получили 100 очков заслуг. И их осталось 8. Блинк! На этот раз я не стал атаковать, а сместился чуть в сторону, провоцируя врагов на нападение. Враждебное внимание ощущалось почти физически, но со своей главной задачей я справился. Отвлек противников от появления союзницы. Пейман не использовала телепортацию, но щупальца позволяли ей двигаться с огромной скоростью, и она сходу снесла головы сразу двум некросам. Шесть. Блинк. Теперь враги отвлеклись уже на фею, и я не только ушел от чьей-то шаровой молнии, но и воспользовался удачной возможностью, прикончив последнего из ближайшей к входу четверки. Вы получили сто очков заслуг? Еще пятеро. Пейман уже рванула к следующей цели, причем умудряясь отталкиваться не только от стен, но и от потолка. Значит, мне в другую сторону, чтобы не мешаться под щупальцами. Блинк. На этот раз мне противостояли сразу двое некросов, так что пришлось покрутиться. Первый удар не прошел, но я переместился вновь, вогнав острие в глазницу. Дезинтеграция. Вы получили сто очков заслуг. Вытащить оружие я уже не успевал, так что просто разжал ладони и... Внимание! Пространственные перемещения заблокированы. Я не слышал шепота. Перелом ключицы не смертелен, поэтому едва успел среагировать. Активировать разгон. Реакции ускорились, и мир замедлился, давая мне возможность... «Придумать что-нибудь еще, потому что даже так, напрягая все мысли, я не успевал. Дьявол!» «Активировать последний шанс!» И вновь взрывной рост возможностей и боли, но на текущем уровне я уже мог контролировать повышение параметров и справиться с последствиями. Я успел повернуться, пропуская выпад и завершив круг, отпрыгнул, подхватив с пола новый посох. «Пейман! Среди них лорд! Отступаем!» «Плевать, не до того. Без главного козыря возможности нанести удар практически с любого направления победить было сложнее, но больше вариантов у меня не имелось». «Наложение». Впрочем, скорость реакции вместе с возросшими параметрами дали эффект немногим хуже. Только на этот раз посох вошел в рот, проламывая броню зубов или того, что должно было их изображать. «Дезинтеграция. Вы получили 100 очков заслуг». «Осталось трое». Повернувшись, я обнаружил, что союзница умудрилась потерять половину щупалец и с заметным трудом отбивалась сразу от трех противников, причем один был слегка крупнее сородичей, блестел чуть иначе и обладал сразу семью посохами, один в руках и еще шесть крепились за спиной, идентификация «Лорд Некрасов, ранг Е, уровень 1». «Мгновение выбора, коридор передо мной чист, я вполне могу сбежать, либо вернуться в убежище, предоставив фею своей судьбе». «Впрочем, нет, не могу, тогда она лишит меня гостевых прав, и мне придется на практике проверять, возможно ли оттуда выбраться». Пейман: помоги!» «В принципе, бегство даже не будет предательством. Фея сама рассказывала про силу лорда, а я предупреждал, что не собираюсь чрезмерно рисковать ради нашего союза». «Однако ситуация не выглядела действительно критической, мне нужно лишь дать ей шанс прорваться». «Мана 3231 из 8200». «И энергии остается достаточно, так что я сделал шаг и…» «Услышал шепот. Я умру?» «Мысль не вызвала страха, как и не заставила изменить планы». «Блинк». «Сработало». Как я и думал, перемещение блокировал именно поверженный некрос. Моей целью стал лорд, самоубийство, но одну смерть я мог себе позволить, ведь их посохи не были системными. Я появился в идеальной позиции, бил быстро и точно, но все равно провалился. Вспыхнувшая защита заблокировала удар, а переместиться я уже не успел, получив тупым концом посоха в грудь. И добавка в виде чего-то вроде воздушного тара, напущенного вдогонку, впечатала меня в стену. Причем все это в замедленном режиме, давая мне возможность насладиться каждой секундой. Для обычного человека выжить после такого было невозможно, но я умирать, похоже, пока не собирался. Активировать контроль боли. Страдания исчезли, однако сознание все равно плавало, и зловещий шепот в ушах звучал все громче, обещая мне на ужин много вкусных ежей. Дурная примета. Ты умрешь, ешь, еж. еж. Исцеление! Шепот и не думал утихать, но в глазах прояснилось, и я обнаружил причину. Один из младших некросов бежал ко мне, очевидно, планируя добить еще немного, и у него бы даже получилось. Блин! Комната уже закрылась, но иных путей к спасению, кроме как вернуться туда, я не видел. Мне нужно убежище. В моем текущем состоянии убежать от некросов не получится. Внимание! Уровень доступа подтвержден. Стоимость активации 1000 единиц энергии любого типа, выбрана ЦИ! Помоги! Я не справляюсь! На этот раз Пейман кричала, а не использовала каналы связи: Нет! Вот только помочь я не мог уже ничем. Шесть посохов, которые еще недавно были за спиной лорда, взлетели в воздух и ударили с разных сторон, не давая феи и шанса увернуться. Открыть дверь! Взрыв, и моя союзница разлетелась на куски, распадаясь лужей бесформенной слизи. Меня отбросило в сторону, но я еще успел увидеть, как ее голова, оторванная от тела, покатилась по коридору. Так вот, чего стоит вся наша сила. Впрочем, это голова боевой формы, гибель союзницы не гарантирована, да и для меня ничего еще не кончилось. Доли секунды на то, чтобы сориентироваться в пространстве и... Блинк, внимание, вы находитесь в условно-безопасной зоне. «Исцеление!» Шепот никуда не делся, а сделать я ничего уже не успел, даже повернуться. Удар в спину отбросил меня вперед, впрочем, на этот раз было не больно, однако тянуть больше нельзя. «Активировать мгновенную смерть! Внимание, вы погибли! Активирована способность бэкап! Приготовьтесь!» Короткая пауза, дающая возможность осознать произошедшее и продумать ответные действия. «Пусть умер я добровольно, но лишь потому, что иначе агония могла затянуться и откат не залечил бы новые раны. Плохо то, что последний удар настиг меня уже внутри комнаты, так что...» «Осталось три, две, одна...» Пойман вошел за тобой, я закрываю дверь!» «В другое время я бы порадовался, что истинное тело феи действительно уцелело, но сейчас мне было слегка не до того...» Боевая форма распалась, самочувствие оставляло желать лучшего, а шепот и не думал стихать. Так что если я не хочу навсегда избавиться от страданий, то... Блинк! Я перенесся в середину зала и повернулся, одновременно накладывая на себя очередное исцеление и вытряхивая из инвентаря длинный эльфийский меч, и увидел, что именно послужило причиной моей смерти. «Активировать глаз Нитхёга, лорд Некросов, описание». «Ложный бессмертный статус содержит большое количество ценных металлов». «Невозможно», — говорила она. «Негросы никогда не заходят в чужие залы», — говорила она. «Как показала практика, из любого правила бывают исключения. И дверь закрылась уже за его спиной, отсекая нас от коридора. И тот факт, что фея не забрала у меня права доступа, запирая нас обоих в зале, давал определенные шансы выжить». «Человек...» произнес лорд, когда-то этот старший тоже был человеком. Ты ведь понимаешь меня? Боевая форма слетела после смерти, а без одежды тут было откровенно прохладно. Однако именно это и позволяло определить, к какой расе я отношусь. Впрочем, Некрос остановился явно не потому, что в нем проснулась сентиментальность. Скорее, он изначально не собирался приносить себя в жертву, а просто пожадничал. Решил, что успеет меня добить, а затем вернуться в коридор до того, как двери захлопнутся. И если бы фея действительно погибла, а я оказался чуть медленнее, то у него могло бы получиться. Впрочем, ничего еще не закончилось. Активировать временной барьер стоимость 100 ОС, да, нет. Я замер, не став торопиться активировать один из последних козырей. Даже если я успею восстановиться за час от срочки, без навыков мои шансы победить останутся малы. Лучше попробовать получить отсрочку иными путями. «Понимаю», – кивнул я, – «как и тот факт, что если ты убьешь меня, то выбраться отсюда уже не сумеешь». Насколько я понимаю, взять и отрубить руку не получится. Система проверяет статус, а не отпечатки пальцев, не говоря уже о требуемом волевом усилии. По этой причине мертвецы тоже бесполезны. Нет, чтобы выбраться, ему потребуется получить мое согласие, причем добровольное. — Я ведь сказал, что когда-то был человеком, — не разочаровал лорд, — и знаю, что люди боятся боли. — У меня есть навык, который позволит мне умереть сразу, как я захочу. — Люди боятся смерти. — Боли мы боимся сильнее, — возразил я. Смерть неприятна, но я умирал больше десятка раз. Последние, меньше минуты назад. «Думаешь, что я не решусь?» «Кто знает...» «Как насчет сделки? Я выпущу тебя из этого зала, а ты взамен позволишь мне уйти». «Неприемлемо! Твоя душа запятна назлом! Я не могу оставить тебя в живых! Мой долг перед господином превыше всего! Тоже мне стальной самурай!» Пафосные слова вызвали злость, но позволять себе ей поддаться было бы ошибкой. Тот факт, что разговор продолжался, означал, что компромисс возможен. Нужно просто его нащупать, и желательно до того, как некрас смириться с необходимостью оказаться в заточении здесь до скончания времен. Разве может обычный игрок чем-то помешать планам твоего господина? «Может и нет, но это ничего не меняет», — сказал лорд. «Мой долг – убивать слуг тьмы. Смирись!» «Всех?» – уточнил я. «Или существуют какие-то исключения?» «Слабых можно сделать рабами. Тьма не признает нас, а значит, всегда нужны те, кто будет помогать управлять механизмами башни. Но ты слишком опасен, чтобы стать одним из них, и твой уровень наверняка высок». «Династии не допустят нарушения указов». «Теперь еще и династии. Тем не менее, суть я уловил. Отпускать меня лорд не собирается, но его наверняка устроит любой вариант, в котором он обретет свободу, а я погибну. Тогда предлагаю честный поединок. Ты дашь мне восстановиться и приготовиться, а потом сразишься со мной в коридоре один на один». «Планируешь какую-нибудь хитрость?» «Думаю, ты и сам все понимаешь», — качнул я головой. «Сейчас я ослаблен и вряд ли смогу победить, но позже у меня появится такой шанс». «Прикончить тебя сейчас будет проще», — возразил лорд. «Причем скорее по инерции. Я уже практически не сомневался, что он согласится. Для того, кто некогда был человеком, вполне логично стремиться избежать гибели». «Возможно», — согласился я. Но убив меня сейчас, ты лишишь своего господина могучего воина. Тысячи лет в одиночестве любого сведут с ума. Ты покроешься ржавчиной и останешься тут навсегда. Либо согласишься на сделку и... — Хватит, — прервал лорд. — Я согласен. Не нужно говорить очевидное. Сколько времени тебе нужно, чтобы приготовиться к нашей схватке? — Сутки отозвался я, наглеть так наглеть. Сутки и разговор. Конечно, я не прошу тебя рассказывать какие-то секреты. Что можно разглашать, а что нельзя, ты решишь сам. И я тоже готов ответить на вопросы. Победитель получит не только свободу, но и знания. — Что ж, давай поговорим, — кивнул лорд. — Можешь звать этого старшего Элендором. — Василий, — представился я, — Можно было бы назвать себя младшим, демонстрируя почтение, но глупо добровольно становиться на ступень ниже, да и вообще пытаться играть по правилам, которые в полной мере не понимаешь. Впрочем, раз уж мой противник ограничился только именем, то и я от перечисления титулов, званий и регалий отказался. Короткая, но яростная схватка обошлась мне недешево, и физически, и морально. Сейчас усиления спали, адреналин ушел, а их место заняли боль, истощение и усталость. Не те вещи, которые можно показывать в подобной ситуации. Травмы были тяжелы, единичного сеанса исцеления явно не хватило, но сливать остатки маны я не стал. Демонстративно убрав меч, направился к некросу, точнее к посоху, который я оставил на месте своей гибели. И само собой, Илендор не упустил возможность и поднял оружие первым. Как предсказуемо. Нравится, хмыкнул я. Как закончишь смотреть, положи мой посох на место. С каких пор оружие одного из моих братьев стало твоим. Не так давно, по праву победителя, не смутился я. Когда ты меня убьешь, то сможешь забрать себе. Я и сейчас могу забрать его себе, парировал некрос. Или, может, ты мне это запретишь? По праву сильного? «Очевидная провокация, которая должна была дать мне почувствовать беспомощность, но не все вопросы можно решить кулаками. Играть нужно в те игры, где у тебя преимущество». «Не собираюсь даже пытаться», — пожал я плечами. «Без нормального оружия у меня не будет шансов победить. Если у меня не будет шансов на победу, то я не открою двери. Скажи, как передумаешь». Я повернулся спиной, дошел до платформы в центре зала и сел, скрестив ноги, и на этот раз демонстративно положил рядом меч. Следующим шагом шло восстановление энергии. Часть кристаллов я заранее перекинул в сумку мародера «Е», и сейчас это было не лишним. Как минимум позволяло скрыть наличие сердец в инвентаре. «Круговорот». Энергия закрутилась, вливаясь в меня, но было бы наивно надеяться, что Некрос позволит мне спокойно прийти в себя, но я все равно надеялся. «Ты не убьешь себя», — произнес Элендор. «Верно?» «Может быть», — улыбнулся я, положив ладонь на рукоять меча. «Проверим?» Шепот не появился, но это мало о чем говорило. До отката быка по сутки, обновление в откате, а башня изолирована, так что на алтаре и филактерии надежды нет, как не осталось и запасной жизни. Нет, если я сейчас умру, то это будет концом. С другой стороны, все основные долги я закрыл еще перед схваткой с императором и смерти не боялся. Но встретить ее предпочел бы в бою, пытаясь изменить судьбу, а не сбежав от боли через навык. Мгновенная смерть была лишь страховкой, своего рода капсулой с ядом, использовать которую можно лишь когда любая надежда утрачена. «Нет смысла, ты не лжешь», — некрас с грохотом уронил передо мной посох. «Держи, я заберу его у тебя чуть позже, конечно, если ты не сумеешь победить». Я кивнул, продолжая заниматься делом и не трогая оружие. Илендор тоже успокоился и, отойдя на пять шагов, сел напротив, отзеркалив мою позу, насколько ему позволяла физиология, но, похоже, свою плоть лорд Некросов контролировал в весьма широких пределах. Воцарилось молчание. Еще одна провокация, но я смотрел чуть выше головы бессмертного, игнорируя давление. Спустя примерно час я восстановил запасы энергии, залечил травмы и встал. «Активировать боевую форму, Е!» «Нагота делает тебя уязвимым, что психологически немаловажный фактор. Илендор, как я и полагал, никак не отреагировал на трансформацию. Нагнувшись, я подобрал посох». «Активировать боевую форму, Д!» «Ну, ты готов?» – произнес Некрос, даже не пытаясь подняться. Вот только нужно быть очень наивным существом, чтобы предполагать, что нападение станет для него неожиданностью, так что я просто сел обратно. Речь шла о сутках. Я о беседе. Ты ведь хотел поговорить с этим старшим. Опять старший. Помнится, некогда такими словами обозначал себя легион, когда желал подчеркнуть свою значимость. Занятное совпадение, пусть с высокой вероятностью и случайное. В ряде культур возраст дает более высокий статус, так что не удивлюсь, если у бессмертных практикуется нечто подобное. Ладно, приступим к делу. Сутки прошли быстро, но не сказать, чтобы приятно. Спать я даже не пытался, использовав для отдыха второе дыхание. Компания деда Элендора напрягала, он откровенно издевался и развлекался, испытывая меня на прочность, однако поведал немало интересного о Вавилонской башне, истинных бессмертных, сравнимых по силах с богами, бесчисленном количестве кланов, сильнейшие из которых называют себя династиями, и о войне, которая не закончится никогда». Впрочем, вся эта информация будет иметь значение только если я сумею разобраться с лордом, который явно не собирался отпускать меня живым. И мне никогда не нравилась идея биться честно с теми, кто меня сильнее, так что большую часть времени я был занят тем, что рассматривал альтернативные варианты. Самый очевидный из них — помощь союзников — отпадал. Пеймон сбежала и, судя по маркеру на карте, возвращаться не собиралась, предоставив мне возможность самому разбираться с лордом. Впрочем, тот факт, что фея не исключила меня из состава рейда, показывал, что наши договоренности остаются в силе, если я выживу, конечно. Ну а если нет, то исключать меня не придется, это произойдет по естественным причинам. Причем даже получить от феи какую-то информацию оказалось невозможно. Связь не работала, Пейман находилась слишком далеко. Или, возможно, дело в том, что залы возрождения являлись замкнутым пространством и соотносились с точкой входа весьма условно. Даже если работали оба фактора разом, то сейчас это уже не важно. Сейчас все решится... «Ты умрешь, ешь, ешь, Я опустил руку, не донеся до оттиска на двери. Стоило мне остановиться, как шепот утих, позволяя осознать, что проблема в моем плане. Похоже, в нем имеется фатальный изъян. «Ну же, открывай!» — поторопил дед. «Или тебе нужно еще время?» «В знак расположения этот старший готов дать тебе дополнительный час». Попросить лорда отойти чуть подальше. По большому счету, я уже не сомневался. Как только выход откроется, он атакует. Без личной выгоды никакие обещания и договоренности не сравнятся с долгом перед божественным господином, истинным бессмертным, от которого напрямую зависело существование всех некрософразом. «Не стоит торопиться» покачал я головой, «предлагаю сначала обменяться посохами». Может показаться, что предложение наглое, но лорд понимал ситуацию ничуть не хуже, поэтому очередной круг торга, полного взаимных угроз и повторения уже понятных истин мы опустили, сходу перейдя к сути. «Почему бы и нет?» — согласился Некрос. «И какой из них ты хочешь получить?» «Тот, который блокирует пространство». Я практически не сомневался, что один из артефактов лорда обладает подобным свойством. Если ты таскаешь с собой сразу семь волшебных палочек, то помешать противнику сбежать – одна из главных задач. Это я помнил еще по героям меча и магии, правда, там для этого использовались кандалы. Интересно, все еще надеешься сбежать? Скорее, не хочу получить внезапный удар в спину, или ты его не нанесешь. «Никакого уважения к старшим», — покачал головой Эллендор, но убеждать меня в своей честности не стал. Бесполезная трата времени. «Держи». Посох лорда Некросов мало чем отличался от остальных, и, судя по знакам, этот конкретный действительно что-то делал с пространством, вот только не блокировал его, а скорее позволял перемещаться. Даже обидно. «Это не тот посох», — сообщил я. «Да», — почти натурально удивился Элендор, «но даже бессмертным свойственно ошибаться, особенно в моем возрасте. Может, этот? Если нет, то ты скажи, не стесняйся, у меня еще шесть». Проигнорировав насмешку, я проверил новый посох и, убедившись, что на этот раз все без обмана, приложил ладонь к двери. «Внимание! Уровень доступа подтвержден!» Как я и думал, лорд не собирался устраивать ритуальный поединок и сразу же попытался нанести удар. Быстро, но недостаточно. «Блинк!» Я не стал даже пытаться выбраться в коридор, там могли ждать враги, да и Эллендор меня так просто не отпустит. Сильно сомневаюсь, что я смогу уйти от преследования. Вместо этого я переместился к дальней стене Зала Возрождения, давая противнику выбор – атаковать, либо обрести вожделенную свободу. Главное, не дать ему совместить эти варианты». «Решил отсидеться?» «Возможно», – пожал я плечами. «Тебе все равно придется выйти, и я буду ждать снаружи». Верно, но шепот предупредил о том, что эти слова лишь очередная уловка. От желания меня убить Некрос не отказался. «Блинк!» «Мы переместились одновременно». Я в сторону к боковой стене, а он на ту точку, которую я только что покинул. Секунда на осознание, и некрос уже вернулся в коридор, не давая мне шанса запереть его в ловушке. На еще одну попытку у него не хватило времени. И, похоже, его долг перед господином оказался не так уж велик, как он пытался показать. — Умный! — осуждающе покачал головой Илендор. Но все равно умрешь. — Возможно, — повторил я. Дверь закрылась, отсекая меня от коридора, и только сейчас я позволил себе выдохнуть. Прямо гора с плеч. Правда, на плечах у меня такое подозрение покоится уже целый горный хребет, ничего еще не закончилось. Теперь настало время проверить, смогу ли я выбраться отсюда иным путем, потому что если нет, то шансов останется немного. Может, в честном поединке я бы и победил, но кто сказал, что лорд Некросов будет драться честно? Или хотя бы один на один? Так что к черту. Показать карту. Еще недавно количество доступных мест было сильно ограничено туманом войны, но сейчас я мог выбрать точки, где самолично никогда не бывал. Например, рядом с терминалом, куда к этому времени уже добралась фея, объединившись с остальными членами рейда. «Внезапно я поймал себя на том, что тяну время, опасаясь, что изоляция зала возрождения заблокирует навык, и тогда придется действовать в лоб с весьма сомнительными шансами на выживание». «Открыть планетарный портал. Тысяча единиц маны. До создания портала 10 минут». К счастью, изоляция зала не закрыла перемещение в рамках этажа, и навык не сорвался. Момент, когда нити соединились с якорем, я даже почувствовал. Помимо времени на активацию, минусом навыка была необходимость сохранять неподвижность. Возможно, в изначальной версии требовалось и сосредоточение, но в моем случае мана двигалась под контролем системы, формируя сложнейшую схему, где любая ошибка чревата магической травмой. До создания портала три минуты. На первый взгляд, лорд Некросов должен был предвидеть наличие у меня пространственной магии, но низкоранговых навыков по типу блинка для перехода за пределы зала возрождения не хватит. Навыки эвакуации, действующие через личную комнату, тоже бесполезны. Башня надежно экранирована. Ну а навыки С-ранга, позволяющие перемещаться в рамках мира, невероятно редки, и шансы встретить обладателя подобного портала были чисто гипотетическими. На этот раз Илендору просто не повезло. Бывает. Внимание! Портал стабилизирован. Срок действия 3 часа.